Глава четвёртая. Дина. Утром проснулась без будильника. Ура! Суббота! Перед поездкой к сестре решила сходить разведать территорию, может, где-то рядом есть спорткомплекс. Хотелось размять мышцы. Не хочу быть лежачим камнем. Я посмотрела в своё отражение, сделала ему гримасу и вышла из дома. Настроив навигатор, я действительно нашла большой спорткомплекс, который располагался недалеко от дома. Заехав туда, осмотрелась и купила абонемент на месяц в бассейн. Активные занятия мне противопоказаны, поэтому на фитнес у меня просто не хватит сил. Я по лестнице уже с трудом поднимаюсь, а излишняя физическая нагрузка слишком сильно выбит мое сердце из колеи. Но сегодня я не пойду в бассейн, я решила полениться еще один денек. А новую жизнь начать, как обычно, с понедельника. Подъезжая к дому, зашла в торговый центр. В Соньке купила подарок, о сестре продуктов. Не с пустыми же руками в гости ехать. Спустя несколько часов я уже была у Ани. «Динка, привет!» Встретила меня сестра, и мы обнялись. «Привет! Ох, какая ты красивая!» Аня была в бордовом обтягивающем платье. После последнего ухажора она сильно похудела и выглядела очень эффектно. Наконец-то она взялась за себя, и это меня очень радовало. Аня покрутилась, чтобы я полностью оглядела ее. «Молодец! Такой ты мне нравишься больше!» – восхитилась я. «Диночка, ты с Сонькой посидишь?» Мы с Андреем хотели в ресторан сходить. Аня сделала просящее выражение лица. «Аня, конечно, я посижу, но, пожалуйста, предупреждай меня заранее о таких вещах. Я планировала сегодня вернуться в Калугу. Я любила свою сестренку, но ее эгоизм меня иногда, мягко говоря, удивлял. «Ты что так быстро?» «Завтра мама приедет наверняка и захочется с тобой поболтать». «Ладно, посмотрим», – отмахнулась я. «Соня сейчас спит. Она еще где-то полчаса проспит. Потом ее нужно будет покормить. В холодильнике все есть, нужно только разогреть». «Иди уже, справлюсь!» «Первый раз, что ли?» – улыбнулась я. «Андрей сейчас поднимется. Я хочу тебя с ним познакомить». Я сняла куртку и разулась, взяв продукты и отнесла их на кухню. И буквально через минуту звонок в дверь. Я вернулась обратно для оценки ухажора «Привет», – Аня смущённо поцеловала мужчину в щеку. «Я сейчас», и она скрылась в комнате. Мужчина оказался на вид лет сорока пяти. Я думала, что опять какой-то юнец будет. Симпатичный. Но черты лица высказывали, что он мягковат, и у него наверняка есть много интересного из прошлой жизни. Одет небогато, но аккуратно. Не со своей ли мамой он живет? Ого, это будет проблема. «Здравствуйте, я Андрей». Он протянул мне руку. «Добрый день, Дина», — ответила я на рукопожатие. Между нами создалось неловкое молчание. «Куда идете? спросила я. «В Розмари. Говорят, там неплохой гриль». «Отлично. Я, если честно, не знала, что это за ресторан. Наверное, новый открыли». Тут появилась Аня с пальто в руках и сумочкой. «Мы пошли», — подмигнула она мне. «Я очень надеюсь, что сестра будет счастлива». На ее долю много всего выпало. Она, как оказалось, не может без мужчины. Очень желаю ей найти хорошего и правильного человека. Хотя сестра и выбирает всегда недоумков. Аня говорит, что она как магнит для них, а на лбу написано «Даю приют козлам». Моей сестренке тяжело далась беременность с Сонькой. У нее образовалась редкая несовместимость с плодом, и до конца выносить так и не получилось. Я помню те страшные дни, когда я часами рыдала в церкви и просила Бога пощадить их. Я просила забрать часть своей жизни, но только позволить им пожить. Наверное, Бог меня услышал. Спустя четыре года после этого я узнала о своей болезни. Ведь не бывает так, что совершенно здоровый человек после обычной ангины приобретает опасную болезнь. До этой ситуации мы с сестрой почти не общались. Были моменты, когда Анна по поводу очередного своего мужчины хотела выставить меня на улицу, когда я еще не твердо стояла на ногах. Да и чего вспоминать прошлое, я ее простила. Та ситуация с родами полностью перевернула мое нутро, я поняла, что панически боюсь потерять ее, Соньку и маму. Но иногда родные меня просто выбешивают своим пессимизмом. Не бывает ведь так, что все плохо. Денег нет, жить где счастья нет. Я же никогда не жалуюсь, даже сейчас, когда я узнала о болезни, не пытаюсь переложить свою проблему на их плечи. Проснулась Сонька. Она обрадовалась моему присутствию и, не вставая с постели, обняла меня. Мы с ней еще немного полежали в кровати, потом поели и до вечера занимались всем-всем. Рисовали, читали, пели, гуляли, играли. Время пролетело незаметно. Был уже восьмой час вечера, а Аня даже не позвонила. Ну и ладно, пусть развлекается. Так мы с Сонькой и уснули в одной кровати. Меня разбудил скрип входной двери и шепот Ну подожди, вдруг мои услышат. протестовала Аня. — Да ладно, Соня наверняка спит, а Дина — взрослая женщина, — ответил ей Андрей. Подумав, что подслушивать неприлично, я решила выйти из комнаты. — Что-то вы поздно, — сказала я, посмотрев на часы и сон зевая. Ребята аж подпрыгнули и отпрянули друг от друга. — Мы так хорошо провели время, спасибо, что посидела с дочкой. Начала оправдываться Аня, быстро вытерев размазанную губную помаду с припухших от поцелуев губ. «Пока». Она быстро чмокнула Андрея в щеку и буквально вытолкнула его за дверь. «Пойдём чаю попьем Я видела, как Аня возбуждена, и ей не терпелось поделиться информацией о проведённом вечере. пойдем согласилась я из приличия, хотя сама еле стояла на ногах. Аня начала щебетать, как было здорово, как она очарована Андреем. «А его мама в курсе, что он начал с тобой встречаться?» – спросила я. Аня нахмурилась, и я поняла, что не ошиблась большой проблемой в их отношениях. «Не знаю, что делать», – вздохнула она. «Чувство, она меня сожрет». Сестрёнка рассказала про то, что его мама работает в одной с ними фирме и уже недолюбливает Таню. Через полчаса наших разговоров я поняла, что начинаю уплывать в сон. Сестренка, похоже, я тебя уже не слышу. У меня уже создается впечатление, что я не с тобой разговариваю, а вижу сны». Устало улыбнулась я. «Ой, извини, совсем затрепала тебя. Иди, конечно, спать. Я в ванную и тоже лягу». Утром меня разбудила мама. Уж очень сильно гремела кастрюлями на кухне. Она всегда так делает, если типа не хочет будить. Ну и как бы вставать пора. Я потянулась и встала. «Привет, мам». Я зашла на кухню, обняла и поцеловала маму. «Что-то ты совсем плохо выглядишь. И волосы у тебя какие-то сухие стали, и кожа не пойми что». Я закатила глаза. «Мама в своем репертуаре. Не пропустит у меня на теле ни одного прыщика. Сейчас уже привыкла к этому, но раньше меня это выводило. Вместо того, чтобы говорить мне, какая я красивая в любой ситуации». Мама всегда умудрялась найти в моей внешности любой изъян, чтобы непременно тут же о нем сказать. «Спасибо, мама, я рада тебя видеть. Ты, кстати, в отличие от меня, замечательно выглядишь», — с улыбкой сказала я. «Да ладно, я что-то потолстела». Мама похлопала себя по животу. Ей нравится, когда говорят, как она классно выглядит, даже если нагло льстят в глаза. «Как твои дела?» – спросила мама, и, как обычно, не дожидаясь моего ответа, начала рассказывать, как она устала, что она одна, ей никто не помогает, что у нее столько дел, и она даже не знает, когда все это переделает. Я ее молча слушала, понимая, что бесполезно переубеждать, что часть ее работы можно и не делать. Тут проснулись Соня и Аня, мы позавтракали, и я засобиралась домой. «Побудь еще, – попросила Аня. «Аня, мне завтра на работу, а еще ехать от вас часа два, если не попаду в пробку. Я бы уже сейчас уехала», — извинилась я. «Ты как всегда», — надулась она. Не став оправдываться, я пошла одеваться и через 30 минут, распрощавшись со всеми, сидела в машине. Заведя двигатель, положила голову на руль, понимая, что мое тело ни грамма не отдохнуло. «Я очень люблю своих родных, но как же они меня выматывают морально?» Я еле собрала последние силы в кулак и двинулась в путь. Включила в магнитоле свою любимую группу и немного расслабилась. Доехать до Калуги мне удалось без пробок. Решила заехать в гипермаркет. В холодильнике совсем было пусто. Я собирала свой обычный набор и, когда остановилась у сырного прилавка, повернула голову в сторону и увидела знакомое лицо. Это был Дмитрий. Он вчитывался в этикетки в винном отделе. Одет по будничному, в джинсах, спортивной кофте и теплом жилете. В этом видео он мне показался наиболее симпатичным и таким домашним. Его русые волосы были в беспорядке, как будто он не успел причесаться после обжимания со своей девушкой. И тут я увидела, кто это могла быть. «Милый, я тебя потеряла!» – услышала я писклявый голос. Мне даже показалось, что девушка специально играет в пустоголовую дурочку. К Дмитрию подошла блондинка в длинном обтягивающем платье, которое не скрывало изгибов ее фигуры. Видно, Дмитрий с Евгением Александровичем выбирают похожий типаж девушек. Я за ними наблюдала с улыбкой. Это было смешно, особенно как наигранная девушка липла к Дмитрию. И тут наши с ним взгляды встретились, от неожиданности я еле успела прикусить верхнюю губу, чтобы спрятать свою улыбку. Дмитрий чуть не оттолкнул от себя девушку, криво улыбнувшись мне. Он явно был не готов к тому, чтобы его застукали. Я сделала кивок в знак приветствия, а он незаметно поднял ладонь. Чтобы больше его не смущать своим присутствием, решила пойти выбрать рыбу, а потом вернуться к сырному лотку. Через некоторое время, оглядевшись и поняв, что Дмитрия с его дамой нигде нет, я с удовольствием начала выбирать для себя сыр. У меня вообще слабость к сырам, которую, кстати, привил мне Влад. Мой Влад. Как бы я сейчас хотела оказаться с ним вместе в каком-нибудь уютном местечке, взять наш любимый ром и сыр блю и наслаждаться вкусом и общением друг с другом. Строить планы по очередному отпуску, чтобы улизнуть ото всех и, главное, чтобы никто ни о чем не заподозрил. От этих приятных размышлений меня вывел артистический кашель за спиной. Я повернулась. «Привет», – поздоровался Дмитрий и лучезарно улыбнулся. «Привет», – улыбнулась я в ответ. Это не то, что ты думаешь. Ты о чем? Ну, не надо делать вид, что ты ничего не видела, нахмурился он. Даже если я что-то и видела, это не мое дело, улыбнулась я. Мы просто... Он замешкался, не зная, как назвать его отношения с этой девушкой. Мне хотелось ему подсказать, спим вместе, но удержалась. Мы просто иногда встречаемся, закончил он. А, -а, -а, а, многозначительно протянула я и попыталась сделать серьезное лицо. Теперь все понятно. Я никому не скажу, если ты об этом, заверила я его. Нет, я не об этом. Я не хочу, чтобы именно ты подумала, все неправильно. Я нахмурилась и настроение у меня тут же испортилось. Еще один. Они что сговорились? За последние годы на меня вообще особо никто не обращал внимания из мужского пола. А сейчас, когда я осталась одна в своем мирке, в него теперь пытаются влезть незнакомцы. Но замок у меня крепкий, никто не проникнет незамеченным. Хотя, может, это Влад от меня всех умело отгонял своим собственническим взглядом. Или просто мне никто был не нужен. Давай поужинаем где-нибудь», — предложил Дмитрий с надеждой в голосе. «Мне казалось, что у тебя другие планы на вечер». Я опять не удержался от улыбки, вспомнив блондинку. Я готов их поменять ради тебя. Он подошел еще на шаг и встал совсем близко. Так, стоп, стоп, стоп! Мое сердце лихорадочно заколотилось. Я попытался отступить и нервно огляделась, но за спиной уже был прилавок. Мне пора. Я попыталась высвободиться из оцепенения. Но Дмитрий продолжал на меня смотреть. Он тоже был выше меня почти на голову, и мне показалось, что он даже был выше Евгения Александровича. И вообще, чего это я вдруг его сравниваю с шефом? Взгляд карих глаз сверху вниз мне совсем не нравился. Блин, судьба мне решила подкинуть испытаний напоследок. «Ну, пожалуйста», — взмолился он. «Если честно, мне хотелось с ним поужинать. В этом городе у меня вообще не было знакомых, а так хотелось с кем-то непринужденно поболтать, но я все равно покачала головой. Я никого никогда не упрашивала со мной встретиться, но сейчас близок к этому». Уже немного грозно сказал он. «Я понимаю», — улыбнулась я. «Но мне правда сегодня некогда. Ух, что-то я совсем забралась. «И какие же у тебя дела?» Не унимался Дмитрий. Я на него сердито посмотрела. «Вот привязался. Я уже начала на него злиться. Или на себя?» «Еще немного, и я соглашусь с ним поужинать, поэтому срочно нужно бежать от парня подальше». «Мне нужно накормить и обогреть толпу обездольных африканских детей». «Вообще, какая тебе разница?» «Всё, пока!» Я быстро выскользнула в сторону и направилась к кассе. Выложив продукты на ленту, я начала нервно шелестать пакетом. Я смотрела на кассира и подумала, какая же она всё-таки медленная. Нельзя ли побыстрее обслуживать? Я почувствовала, что волосы на макушке развиваются от чего-то дыхания. Даже поворачиваться не нужно было, чтобы понять от чего. Дмитрий встал так близко, что мне показалось, что я спиной чувствую жар его тела. Я немного отступила вперед и повернулась, чтобы не уткнуться лицом ему в грудь. Что еще? Я сделала недовольную гримасу. Ничего, я стою у кассы или у тебя проблемы? Хитро улыбнулся он. Да, у меня проблемы из-за того, что ты прижимаешься ко мне. Захотелось мне выпалить ему это в лицо, но я придержала язык за зубами. Нужно сделать вид, что мне все равно, и отвернулась от него. «И вообще, где его девушка?» Упаковав покупки, я попыталась быстро скрыться, но он не тут-то было. «Давай помогу тебе донести пакеты до машины». Дмитрий попытался вырвать у меня пакеты. И тут я уже не выдержала. «Дмитрий, пожалуйста, не нужно мне помогать!» С болью в голосе сказала я. Он поднял руки в знак того, что сдается, и дал мне уйти. Я села в машину и попыталась унять дрожь в коленках. «Да уж, приключения». Хотела новой жизни. На, получи. Приехав домой, я попила чай с бутербродом, немного поработала над отчетом и легла спать. Завтра будет сложный день, и нужно решить проблему с еще одним ухажером. Я представила себе улыбающееся лицо Евгения Александровича и поняла, что соскучилась. О, черт! Беда! Главное – не дать слабину.